Глава 26. Где деньги, Лебовский? Где деньги, Лебовский? Как же я надеялся никогда больше не услышать этой фразы. В прошлой реальности практически каждый новый знакомый, узнав мою фамилию, начинал знакомство именно с этой цитаты из одного сомнительного шедевра мирового кинематографа. Прикалистый блин. Фильм, кстати, был так себе. Вообще никогда не понимал восторгов по его поводу. Вот только сейчас надо мной, похоже, никто не прикалывался. Меня выдернули из-под одеяла, подхватив за локти, и выплеснули в лицо ведро ледяной воды. И вряд ли они пытались щегольнуть знанием современной киноклассики. «Где деньги, Лебовский?» повторил Йован. Здоровенный серп поставил ведро на пол. Одет он был, как всегда, втраченный молью мундир соловецкой артели. Хрен знает, где он его раздобыл на самом деле. Каждый раз он по этому поводу рассказывал очередную драматическую историю, ни одна из которых не была правдой. Или ты думаешь, что любимчик Ректора может вот так запросто творить все, что ему захочется, а мы будем глотать, как твои шлюшки с медицинского? «Да о чем ты вообще говоришь?» – спросил я, проверяя, насколько крепко меня держат. Кстати, я и правда не понимал. Я вернулся в Томск позавчера, и с тех пор... Первый раз лег спать. Я посмотрел на часы на стене. 6:20 утра. Ага, чуть больше двух часов назад. «Вот ты говно на ножках!» – Йован без замаха врезал мне под дых. Весь воздух вылетел из легких, меня бы согнуло, но двое его верных миньонов держали крепко. «За локти. Так, за локти. Соединить большой и безымянный, потом большой и указательный, скрестить мизинец и средний». «Пальцы, дебилы!» Йован попытался отскочить в сторону, но было поздно, заклинание сработало. Его ноги разъехались на внезапно ставшем страшно скользком полу. И он грянулся на пол. Ноги его прихлебал, тоже разъехались, пальцы соскользнули с моих рук». Я быстро схватил со стула свои вещи, сунул ноги в сапоги и выскочил из комнаты. Действие склизлы, длится минуты полторы-две, так что фора у меня так себе. Я прогрохотал сапогами по металлическим ступеням черной лестницы, дернул задвижку и выскочил на задний двор общежития. «Вот что мне мешало уйти спать к своим?» «Нет, блин, поленился. Ночь пешком далеко, амнибусы не ходят». «Лебовский!» — сидевший у стены Корчин едва сумел сфокусировать на мне взгляд. «Опять муж вернулся не вовремя!» «Много ты знаешь замужних в общаге!» — огрызнулся я, прыгая на одной ноге, а другой пытаясь попасть в штанину. «Да хрен тебя знает, как ты их находишь!» — Корчин отхлебнул из бутылки. «Вот нормальный же мужик, когда трезвый, только он теперь все время бухой!» Как и все мужики-каратели. Почему-то нормально заниматься медициной получается только у одаренных девчонок, а парни рано или поздно текут крышей. «Эх, стоит один раз трахнуть овцу!» — пробормотал я. «История с замужней со мной случилась единственный раз, и больше я к ним на пушечный выстрел не приближаюсь. Но теперь мне фиг забудут». Лебовский, стой, скотина!» В окно четвертого этажа высунулся Йован. «Все равно я тебя поймаю!» В этот момент я сумел таки застегнуть штаны и побежал дальше. Рядом со мной об край клумбы разбилась брошенная мне вслед бутылка. Сверху раздалось очень характерное клацанье дробовика. Да бля! Я принялся слегка раскачиваться и петлять, чтобы прицелиться было трудно, нырнул за живую изгородь, пробежал мимо мертвого лося, морга котельной, перемахнул через забор и свернул в переулок. На шаг я перешел только через три квартала. Какого хрена вообще произошло? Вроде оторвался. Я перешел на шаг, потом вообще остановился. Кажется, только теперь я проснулся, но все равно ничего не понял. Так, по порядку. Целый месяц я был паенькой, а в выходные таки взял шишигу и поехал за добычей. Вчера весь день мы с Ларошевым потратили на Полунина и Гизехуса. Ларошев и бюрократ мне целый ликбез провели, как набить этой зубастой статуе цену побольше. Ну, там пули свистели над головами, ужасные опасности и страшные приключения. В общем, с моей точки зрения, нормально так торганули. У того аж напомаженные усики тряслись, когда он Каменюку эту увидел. Все-таки коллекционеры — странный народ. А потом был долгий разговор с Гизехусом в университетском саду. Погода хорошая, не хотелось ему в кабинете сидеть. Разговор крутился вокруг двух вещей. Насчет моего попечительского контракта и насчет помещения для историков. Все-таки Гизехус, тот еще жук, конечно. Кажется, он меня в результате надул с этим контрактом. Ну, хоть от Матонина отвязался, и то хлеб. И что сейчас делать? Бежать к своим досыпать? А уже потом разобраться, какая муха укусила Йована, что он взялся за оружие. Нет, так не пойдет. Наш серп? Парень вспыльчивый, конечно, но отходчивый. Он не спит, так что можно прямо сейчас с ним и поговорить. Тем более, если я правильно понял, о каких деньгах идет речь, то меня это тоже напрямую касается. Я повернул обратно, прошел вдоль забора до места, где надкованной кованной решеткой низко нависали ветки развесистого клена, Перемахнул обратно на территорию университета и осторожно кустиками направился искать Йована. Высунулся из-за разросшейся живой изгороди. Ну да, топает явно в мызу, и эти двое следом. Я подождал, когда они скроются в зарослях, и пошел следом. Впереди скрипнула, закрываясь, дверь. Я бесшумно скользнул к окну и прислушался. «Ушел, гад!» — резюмировал Йован. «Но кроме него и правда некому, Борис!» «Почему ты никому не сказал, что вы соболя продали?» — хмуро проговорил Борис. «Да потому что...» — Йован шумно выдохнул. Ждал подходящего момента. Вот почему. Деньги в тайнике, ничего им не будет. «И куда же они делись?» — ехидно спросил Саранча. «Да говорю уже, Лебовский спер наверняка!» — уверенно заявил Йован. «У него какая-то мутная история с крепостным контрактом. Ему кровь из носа надо было выкупиться. Ну вот и решил...» «Ну что ты городишь, болгарин?» — сказал я. «Лебовский!» — хором заорали сразу человека четыре. «А ну сюда иди, недомирок! прорычал серп. «Спасибо, я тут постою!» — хохотнул я. «А то ты опять начнешь по мне из дробовика полить. «Это ты стрелял?» — окрысился Борис. «Я же сказал привести его, не пристрелить!» «А что случилось-то?» — спросил я. «Ты деньги спер из тайника, вот что случилось!» — зарычал Йован. «Пятачок деньги не брал», — хмыкнул я. «В смысле, я ни при чем». «А чем докажешь?» — спросил кто-то, кажется, саранча. «Так, тихо», — в полголоса сказал Борис. «Йован, почему ты решил, что это он?» «Так в тайник-то мы вместе прятали», — воскликнул Йован. «А сегодня мы собрались деньги делить. Тайник открыли, а там пусто». «Тайник в мызе кто угодно мог взять», — задумчиво сказал Борис. «А может, это ты забрал, а?» — заявил вдруг Витек. «Пристрелил бы либовского сказал потом, что отстреливался. Сюда ты почему-то без ружья пришел. Йован!» — голос Бориса раздался в повисшей вдруг тишине. «Да вы что?» — внутри что-то с грохотом упало. Видимо, серп вскочил и опрокинул стол. «Вы совсем сбрендили, что ли?» «А что ты так напрягся-то?» — язвительно сказал саранча. «Ты на монашке своей хочешь жениться, она хвостом крутит, взял денежки и ага». «Ребят, вы чего? Вы чего, ребята?» – тихо заговорил Йован. Потом снова раздался грохот, треск, шипение, потом кто-то закричал. «Вмешаться? Да ну нафиг. Лучше подожду, кто победит, а потом подумаю». Стихло все очень быстро. «Скотина!» – с чувством проговорил Борис, потом раздался звук смачного пинка. «Йован, вот уж никогда бы не подумал, что ты...» «Да не я это!» Завопил серп откуда-то снизу. Повалили на пол, похоже. «Разберемся еще», — хмыкнул Борис. «Давайте». «Взяли». Либовский, ты еще здесь?» Я ничего не ответил и бесшумно скользнул за кусты. «Эй, Либовский! еще раз крикнул Борис. «Эй, черт с ним! Потащили этого!» Я смотрел, как мои сокурсники шепотом матюкаются, вытаскивают Йована из мызы. Куда это, они его, интересно, к ректору? Нет, направились куда-то дальше, в дебри, дальше, за музу, где раньше стоял уличный сортир. Что, они серьезно его собрались в выгребной яме утопить? А нет, потащили дальше. «Шевелитесь, а то паралич скоро спадет», — прошипел Борис. Заскрежетало что-то ржавое и металлическое. Я не высовывался, чтобы случайно ветка какая не хрустнула. магия я, конечно... Прилежно занимался последний месяц, но до Бориса или Саранчи мне еще как до Шанхая на ушах. «Тяжелый черт», — сказал кто-то, кажется, Леннон. Потом раздался звук рвущейся ткани, а потом что-то мягкое шмякнулось на что-то твердое с не очень большой высоты. «Ритек, руку дай, у меня одного не хватит», — деловито сказал Борис. «Давай я еще», — сказал Саранча. Трое хором произнесли, нараспев фразу на незнакомом языке. В воздухе раздался легкий звон, как будто хрустальные колокольчики. Или это у меня в ушах зазвенело? «Готово!» — сказал Борис. «Эй, что за дела?» — раздался глухой голос Йована. «Вы о фонарели, что ли?» «Посиди чутка в халатке», — хмыкнул Борис. «У тебя голова слишком горячая, пусть остынет». «Борис, я не брал денег!» — заорал Йован. «Но ну, мы тебя и не убили, а всего лишь посадили ненадолго под замок», — сказал Борис. «Поговорим с твоей Феодорой, выясним, чем ты занимался последние дни. Если все в порядке, выпустим». «А где Лебовский?» — спросил вдруг Йован. «Дался тебе этот Лебовский?» — пробормотал Борис. «В общем, посиди пока. Ведь как тебе отправлю вечерком, пусть пожрать принесет». Раздались шаги и треск ломающихся веточек под ногами. Зашуршали ветки. Чиркнула спичка, потянула табачным дымом. Мародеры возвращались в мызу. Я стоял в шаге от тропинки, но меня никто не заметил. Подождал, пока они скроются, и голоса их затихнут. Вышел на тропинку и направился к тому месту, куда засунули Йована. Под ногами через несколько шагов захрустела кирпичная крошка. Какой-то старый фундамент. Стен давно нет, зато каменный пол как новенький. А вот грубую железную решетку с замком приделали явно позже. Еще один тайник мародеров. «Эй, болгарин!» — негромко сказал я, присаживаясь на корточке рядом с решеткой. «Ты тут?» «Лебовский!» — заголосил тут же Йован. «Да не ори ты, придурок!» — прошипел я. «А то вернутся наши с тобой друзья и добавят тебе звездюлей». «Я не брал эти чертовы деньги!» простонал Йован. «Могу чем хочешь поклясться!» «Слушай, болгарин!» Я усмехнулся. «Я тут занимался своими делами и, кажется, много всякого пропустил. Что произошло-то?» «Сегодня Борис завел разговор о золотых соболях», сказал Йован. «Вспомнил, зараза!» «Мне, — говорит, — Синклер сегодня приснился так, что надо заканчивать это дело. Но я и сказал, что соболя уже проданы, вся сумма в тайнике. Борис говорит, давайте делить. Открываю тайник, а там пусто!» «Ни чемодана этого, ни денег!» Я сразу подумал... «Понятно, что ты подумал», — хмыкнул я. «А почему они так легко на тебя набросились?» «Да потому что...» — Йован зашипел, как разозленная гадюка. «Потому что я хотел эти деньги забрать, только не успел. Тот хмырь меня весь месяц завтраками кормил». «Какой хмырь?» — спросил я. «Который мне имперский паспорт обещал?» Йован сплюнул. «Сбежать хотел болгарин». Я криво ухмыльнулся. «Да теперь-то чего уж», — буркнул Йован. «Я думал, ты забрал. Тем более, что ты сегодня весь день о чем-то тер с Гизехусом, и до этого вы бегали, как будто вас пчела радости ужалила. Ну, я два плюс два и сложил, ты откупился. А раз откупился, значит, денег откуда-то взял. А деньги — прямо метод дедукции, Йован», — я снова ухмыльнулся. «Тебе в охранке надо работать. Заткнись» прошипел Йован. «Да запросто!» Я пожал плечами и поднялся. «Это же не меня в заколдованную яму посадили!» «Лебовский, стой!» Внутри захрустела кирпичная крошка. «Выпусти меня, а! Тебя ведь тоже вот так просто в покое не оставят. Сегодня же подкараулят, скрутят и сюда же закинут!» «Это с чего еще?» Я пожал плечами. «В отличие от тебя я мутными делами не занимаюсь!» «Да кого это парит вообще?» — взорвался серп. «Слушай, Йован...» — я снова присел. «Ты отличный парень, но какой-то дурак. Что ты забыл в империи, а? Что ты делать-то там будешь? Обезьянкой, колдующей в кабаке подрабатывать? Или сортиры чистить? Чего тебе здесь-то не жилось?» «Феодора сказала, что...» — начал Йован. «Ах, Феодора...» — я вздохнул. «Ну и что с ним теперь делать? И куда, черт возьми, делись эти триклятые деньги? Тебя правда не волнует, что Борис тебя тоже поймает?» вкратчиво сказал Йован. Неа, — я помотал головой. «Я подумал, что имуществу университета думать не полагается. Не знаю, даже в шутку или всерьез я это подумал. Надо будет уточнить у бюрократа, что означает мой новый контракт. Одно радует пока, что местная бюрократическая магия на меня как-то особенно не действовала». «Лебовский», — снова позвал Йован из своей ямы. «Ты еще здесь?» «Ага», — сказал я. «Скажи Феодоре, что меня заперли», — попросил серп. Заметано, сказал я и направился прочь от ямы. Возвращаться в общежитие не хотелось. Хотелось жрать, но еще рано, так что в городке все закрыто. Хотя можно пойти разбудить Натаху и Гиену, у них наверняка есть что-нибудь. Я топал по спящему еще Томску, потом даже пробежался. Осеннее утро — это все-таки довольно прохладно, особенно если разбудили тебя, полив ведром холодной воды». Заглянул в окно. Натаха уже не спала и через щели в оконных рамах пробивался одуряющий запах яичницы. «О, это я удачно зашел». «Богдан, тут тебе письмо пришло», сказала Натаха, вываливая на тарелку смесь жареных яиц, помидоров и сала. «Письмо? От кого еще?» Я удивленно поднял брови и положил вилку. «Да вон, на сундуке лежит, сам посмотри». Натаха вернула сковородку на огонь, чтобы пожарить вторую порцию. А я взял длинный конверт. Надорвал. Извлек свернутый в четверо листок. Развернул. «Чухонцы рассердились, что ты посылку их не доставил?» спросила Натаха, не оборачиваясь. «Ага», — натянуто усмехнулся я. «Ну, это нормально». Она пожала плечами с философским видом. «Кто-то всегда остается недовольным». «Ммм, и правда, что я заволновался там. «Ну да, торговцы полумертвой отравой расстроились, что я не довез их пакеты до адресатов, а вместо этого в том вытряхнул. Будут мстить, наверное». «И Матонин будет мстить, когда я в конце концов потеряю бдительность и схвачусь за какой-нибудь золотой предмет». «И Кира еще где-то тут по мою душу бродит». «Так, и что теперь?» Заскрипела дверь одной из комнат, и на пороге появился заспанный бюрократ. «Богдан, тебе чего не спится то в такую рань?» — сказал он и душераздирающе зевнул. «Да разбудили вот!» — я виновато развел руками. «А, так, то есть, ты уже знаешь?» Бюрократ потер кулаками глаза и надел очки. «Не понял, я нахмурился, что знаю?» «Подожди, я думал, тебя Стас нашел и все тебе рассказал». Бюрократ сел на табурет рядом со мной. «Стас?» — я тряхнул головой. «Я Стаса уже месяц не видел». «О, тогда давай сейчас позавтракаем и поедем к нему в метрополь». Длинные пальцы бюрократа нетерпеливо постучали по краю стола. «А что за дело-то?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, сунул себе в рот кусок яичницы. «Блин, пока всех переговоришь, еда остынет». «Так...» «Контракт же твой, ну!» — бюрократ опять смотрел на меня, как на школьника-недотепу. «Ты же так по нему и не получил деньги!» «Так я же не...» — начал я, пытаясь вспомнить зубодробительные формулировки, сочиненные Стасом и бюрократом бумаги. «Подожди, деньги?» «Ну да, деньги!» — бюрократ пошевелил пальцами, будто считает купюры. «Работу ты выполнил, а оплату не получил!» «Кроме того, там еще неустойка за недостоверные условия плюс компенсация за...» «Но...» — я прищурился. «Что «но?» — осекся бюрократ. «Если бы он просто хотел отдать мне денег, то пришел бы и отдал», — усмехнулся я. «Раз этого не произошло, значит, есть какое-то «но». «Да это сущие мелочи!» — махнул рукой бюрократ. «Деньги твои, но за ними придется съездить в Барнаул. Кроме того, Демидовы хотели бы расспросить о подробностях миссии» действительно сущие пустяки расхохотался я. Мы снова куда-то едем? спросил из-за двери гиена. Обязательно, непоседливый друг мой, отозвался я. Сейчас только позавтракаем и погнали. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев